Глава шестая. Невысокий опрятный дом, такой же невысокий белый забор, брызгалки, работающие даже в дождь, и немного тщательно подстриженного газона. Все это создавало этакий методичный ритм упорядоченности и покоя, ничем и никогда не нарушаемый. Галантно постучав, Хадсон подумал, что, видимо, не все женщины страдали от одиночества, что и подтвердило появившаяся миссис Хезерт, так как ни синяков под глазами, ни красных заплаканных глаз он не увидел, лишь свежий, заинтересованный взгляд. — Я слушаю вас, детектив. — Да так, несколько вопросов. — Рутинная работа. — Рутинная работа? Тогда прошу, проходите. Спасибо. Он вошел внутрь и первым делом увидел небольшие фотографии на стенах. Что странно, везде была либо дочь и внучка, либо бабушка с внучкой. Но нигде не было так, чтобы мама и дочь были вместе. Но не только семейными фотографиями был богат этот дом. Как оказалось... Миссис х е з е р д была крайне религиозна, и, помимо дочери и внучки, на стенах можно было увидеть отца Артура Абрахама с его вечно милой улыбкой. Может, именно этой религиозностью и объяснялось нежелание стоять возле собственной дочери? Ведь, как-никак, о с ь ю з и спала с женатым человеком. «Сранно, т я думал, святой отец менее фотогеничен», — попытался пошутить Хадсон. «Наверное. Итак, что вы хотели, детектив?» Хадсон посмотрел на нее. Было понятно, что мать Юзи не такая уж и каменная. И причина, по которой она так холодно отнеслась к дочери, кроется лишь в ее приверженности к церкви. Поэтому, оставив крестик в кармане, он спросил. «Скажите, почему вы хотели как можно скорее захоронить ее тело?» потому что она самоубийца и никто не будет проводить обычные похороны. Холодно ответила она. У нас и так недолюбливают самоубийц. Понимаю. Варвары есть везде. И все же, на моей памяти это впервые. Может быть, у вашей дочери были недоброжелатели или же они были у вас? Я тут ничем не могу вам помочь. Лично у меня врагов не было. Что же касается моей дочери... то мы не говорили с ней об этом. — Знаете, миссис Хезард, я бы хотел, чтобы у нас с вами не было недопонимания. Если честно, то я не верю в самоубийство вашей дочери. И хотел бы, чтобы вы были так же открыты со мной. — Открыта с вами? — Да, со мной. Ведь если я докажу, что ее убили, ее прах смогут захоронить согласно церковному обычаю. — Вы согласны? — да. Тогда скажите мне, почему вы так хотели знать, была ли она одна или же с вашей внучкой? Глаза мисс х е з е р д забегали, но до победы было еще не близко. Хадсон не торопил. Тут важно немного обождать и потом снова мягко подвести ее к честному разговору. Ведь ниточка доверия, она так мала. Но тут в дверь миссис х е з е р д позвонили. И она снова вернулась в прежний ритм. Хадсон выдохнул. — И кого там черт принес?